кому вел след. Американцы скрупулезно подсчитывали потери советской армии, сравнивая их с собственными потерями во Вьетнаме. Сравнение явно было не в пользу США. С точки зрения администрации Рейгана, советские потери были не так уж велики, и президент США хотел, чтобы они возросли. Это, по мнению американских стратегов, привело бы к деморализации советской армии. Поэтому в 1984 году Рейган дал согласие на поставку афганским аджахедам снайперского оружия – Одновременно несколько групп снайперов прошли специальное обучение на базах боевиков, а потом через специальных агентов сотрудники ЦРУ начали указывать этим стрелкам дома, в которых квартировали советские офицеры и генералы. Фиксировались также все передвижения прибывавших с визитами в Афганистан советских военных и государственных руководителей. Несколько месяцев спустя директор ЦРУ Кейси доложил Рейгану. Специальные подразделения взяли на мушку советское военное начальство в Кабуле, Если в 1983 году там погибло шесть высших советских офицеров, то в 1984 году эта цифра стала вдвое больше. Юристы Совета национальной безопасности, обсуждавшие эту проблему, заметили, что доставка моджахедам снайперского оружия имеет отчетливые признаки подготовки преднамеренных убийств. Такие методы вызвали шок даже у самих американцев. Однако Кейси проигнорировал эти предупреждения. Он заявил, Итак, если кто-нибудь когда-нибудь поинтересуется, то не надо ему объяснять, что это снайперские винтовки для убийства. Нужно сказать, что это охотничье оружие. А на кого его получатели будут охотиться, сие уже зависит от них, а не от нас. Этот сверхцинизм Уильяма Кейси превращает его в одного из злейших врагов СССР и России, на совести которого много жизней наших соотечественников. Развернувшаяся по его указанию охота на советских военнослужащих в Афганистане Самая тайная и подлейшая страница в истории афганской войны, напрямую связанная с именами президента США Рейгана и директора ЦРУ Кейси. Ее отголоски прорываются даже в зарубежную прессу. В частности, начальник афганского отдела пакистанской разведки махаммад Юсеф однажды откровенно заявил одному из журналистов. «Кейси все время стремился к расширению военных действий. Это была возможность расплатиться с советами за Вьетнам», — говорил он своему хозяину. Советы снабжали Вьетконг оружием. Так вот, правительство США сделает то же самое для маджахедов, чтобы они могли убивать советских. Однако снайперскими винтовками дело не ограничилось. 25 сентября 1986 года группа маджахедов недалеко от Джалалабадского аэродрома впервые применила «Стингеры» – модернизированные ракеты типа «Земля-воздух», считавшиеся в ту пору лучшим оружием американского и даже мирового противовоздушного арсенала ведь и некоторые ближайшие союзники США в то время не имели стингеров. В три часа дня маджахеды увидели группу из восьми советских вертолетов, шедших на посадку, и тут же был дан залп из трех стингеров. Затем, под аккомпанемент криков «Аллах Акбар» запустили еще две ракеты. Четыре снаряда поразили цели, а один не сработал и упал на землю. Через неделю отснятая маджахедами видеозапись этого нападения на советские вертолеты дошла до Белого дома в Вашингтоне, и ее внимательно посмотрел президент, ковбой Рейган. Кроме видеоленты, он получил также афганский сувенир в виде использованной трубы от первого запущенного в Афганистане Стингера. Этот сувенир как бы свидетельствовал о том, что осуществление наступательной доктрины американского президента вступает в новую фазу. Напомню, что в прессе тех лет и даже в советской дипломатии Рейгана упорно миновали ковбоем, видимо, имелось в виду его актерская роль в одном нашумевшем американском ковбойском фильме. Работая с оперативными материалами и документами, мы совместно с афганскими коллегами вскоре вышли на следы иностранных разведок. Дополнительные данные, добытые непосредственно в Афганистане, раскрывали закулисную сторону политики США в этой стране. Иностранные разведки вели себя очень активно, беспрепятственно собирая необходимые данные на всей территории Афганистана. Их информация стекалась в резидентуру ЦРУ, находившуюся под прикрытием посольства США в Кабуле. Сюда без охраны, в нарушение дипломатического этикета, частенько наведывался раньше сам Амин. В здании посольства были оборудованы современнейшие приемы передающие устройства связи с резидентурой для назначения мест и времени личных встреч, тайниковых операций, передачи сигналов опасности. Кроме того, американская агентура имела передатчики дальней связи через искусственные спутники Земли «Флит Садком», с помощью которых передавалась информация о политической ситуации в Кабуле и ряде провинций Афганистана, о военной обстановке готовящиеся вылеты вылет авиации, потери в живой силе и технике, внутрипартийных трениях и тому подобное. Афганские контрразведчики с помощью Шурави, советских советников, разоблачили не один десяток агентов ЦРУ и других иностранных разведок. Часть этих агентов затем принимала участие в ведении оперативных игр, умело дезинформируя по нашей подсказке своих опытных хозяев. Документальные материалы свидетельствовали, например, что бывший президент Афганистана Амин, давно вошел в контакт с американской разведкой. Захватив власть, он тайно обсуждал варианты военной поддержки Америкой своего режима, вплоть до ввода под благовидным предлогом оккупационных войск. Стало известно, что во время учебы Амина в США с ним поддерживали тесные отношения сотрудники ФБР, а затем ЦРУ. Афганские контрразведчики, правда, значительно позже, после его убийства, смогли собрать доказательства об активном сотрудничестве Амина с ЦРУ в тот период, когда он входил в правление студенческого афганского землячества в Америке. В частности, речь шла о вербовке этими ведомствами, по его наводкам, некоторых агентов из числа афганских студентов. По возвращении на родину все они выполняли роль агентов влияния США. Надо отметить, что афганские студенты, обучавшиеся в США, постоянно находились под пристальной опекой американских спецслужб. Вербовка афганских граждан осуществлялась, как правило, через Ассоциацию афганских студентов, созданную еще в 1954 году, в нашей контрразведке накопилось немало фактов, свидетельствующих о давних расчетах ЦРУ в Афганистане. Например, сегодня можно раскрыть факт вербовки Центральным разведывательным управлением Зия Нурзая, который по возвращении на родину занял пост главы государственного казначейства еще при короле Захиршахе. Вербовка иностранных студентов, обучающихся в США, вообще стала распространенной практикой ЦРУ. По словам одного из бывших директоров этого ведомства, Эс Тернера, у разведывательного управления США установились тесные контакты с профессорско-преподавательским составом примерно 150 университетах и колледжах, где ведется вербовка среди иностранных студентов и преподавателей. Столь откровенное признание сделано потому, что такая практика ЦРУ уже давно не является тайной. Впрочем, правильнее было бы здесь говорить не о практике, а о стратегии ЦРУ. Немало бывших студентов, получивших образование в США, заняв ответственные посты у себя на родине, продолжали оставаться платными агентами ЦРУ, проводя политику, отвечающую американским интересам. К моменту прихода Амина к власти, американцы уже хозяйничали в экономике на юге Афганистана. Ими был построен Кандагарский аэропорт, который мог принимать самые современные самолеты. Они вкладывали деньги в экономику провинции Тельмент, которая по своим возможностям могла прокормить 50 миллионов человек. В Кандагаре потом отыскали уран, и США планировали провести туда железную дорогу. Американская экспансия была, как говорится, налицо. Вдобавок имелись абсолютно достоверные данные о согласии Амина разрешить размещение в приграничных с СССР провинциях Афганистана американских средств технической разведки вместо частично сокращаемых установок в Пакистане и Турции. Чтобы лучше было ясно суть происходившего в те годы в Афганистане, сделаю небольшое отступление. Для реального представления о техническом потенциале американской разведки надо учесть возможности Агентства национальной безопасности США. Это самое секретное из всех секретных служб США, круглосуточно ведет подслушивание по всему миру, никогда прежде в истории человечества никакой другой державе на земном шаре не удавалось создать ничего подобного. В прошлом отрицалось даже само существование этого агентства. Сведения о нем всегда были очень скудными. Известно было лишь, что его штаб-квартира находится в форт миди в лесах между Вашингтоном и Балтимором. Бюджет этого сверхагентства был и остается государственной тайной. Надо признать, что самой сильной стороной агентства национальной безопасности являются технические средства. В его распоряжении 4120 мощных центров прослушивания, размещенных на многочисленных наземных базах а также на борту американских кораблей, подводных лодок и самолетов. Агентство национальной безопасности имеет возможность почти повсеместно собирать и анализировать радиограммы и телефонные переговоры, идущие по микроволновым каналам, через спутники и вообще электронные сигналы любого типа, вплоть до квартирной охранной сигнализации и противоугонных устройств автомобилей. Военные объекты, передвижение войск, базы мобильных или стационарных ракет, концентрация бронетехники – Ничто не может ускользнуть от телекамер, установленных на спутниках. Например, спутник Big Bird, построенный компанией Lockheed, может прочесть и сфотографировать с высоты 32 тысячи километров заголовок в газете. Из этого по необходимости очень краткого обзора деятельности Агентства национальной безопасности США явствует, что размещение технических средств разведки на территории Афганистана создавала серьезнейшую дополнительную угрозу государственной безопасности Советского Союза. С этим нужно было считаться, и специалисты-профессионалы это хорошо понимали. Кроме того, в разговорах с дипломатами и разведчиками звучали другие важные для национальной безопасности СССР мотивы. Нельзя не учитывать, что ввод советских войск в Афганистан был совершен в контексте глобальной конфронтации с Америкой. Американские евроракеты покрывали своим возможным ударом территорию СССР лишь до Урала, зато их авианосные морские соединения, расположенные на юге, могли посылать самолёты для уничтожения наших западно-сибирских нефтяных полей. Чтобы противостоять этим кочующим, плавающим соединениям в Персидском заливе, как сейчас стало известно, мы разместили в Кандагаре эскадрильи бомбардировщиков, способных через 15 минут после взлёта бомбить акваторию Персидского залива. Таким образом, схватку за Афганистан нельзя рассматривать изолированно, вне контекста общего геополитического и военного баланса тех лет. В период работы в Афганистане нам пришлось ознакомиться с оперативными материалами, которые подтверждали объективность других разведданных о замыслах США против СССР на его южных границах. В частности, подтверждалось, что американские стратеги, отслеживая ситуацию в Афганистане, разработали несколько сценариев действий. В США был в частности заготовлен план высадки по просьбе Амина крупного военного десанта с использованием Кандагарского аэропорта. Предполагалось оперативно разместить воинские подразделения в Кабульской, а также некоторых других, в основном восточных провинциях. Достоверно установлено, что осуществление этого плана сдерживалось присутствием в Афганистане значительного количества специалистов и советников из Советского Союза приглашенных в страну еще до прихода к власти Амина. Поэтому ЦРУ ставило перед ним задачу под каким-то предлогом выпроводить их из Кабула. Однако в тот раз политическое руководство СССР как бы сработало на опережение, приняв решение о вводе в Афганистан ограниченного контингента советских войск. Не вдаваясь здесь в оценку такого сложнейшего военно-политического конфликта второй половины XX века, как «Афганская война», Я хочу, тем не менее, привлечь внимание к тому, что она не была только событием советско-афганских отношений, а вписывалась в гораздо более широкую общую картину глобального советско-американского противостояния. При этом надо учесть, что Афганистан расположен на наших границах, и это означало, что планировавшийся ввод в эту страну американских войск представлял собой серьезную угрозу национальным интересам СССР. Если вспомнить, что примерно в тот же период разворачивались революционная ситуации в Никарагуа, близ американских границ, и что реакция на них Вашингтона была необычайно бурной, то следует признать, в принципе, в своих первоосновах особое значение, какое советское руководство придавало проблеме Афганистана, было совершенно оправданным. Тот, кто участвовал в боевых операциях в Афганистане, может привести массу свидетельств того, как военные советники США, Пакистана, Саудовской Аравии и Великобритании не только обучали в специальных лагерях афганские банды, а оснащали их новейшими видами вооружений – но и сами принимали участие в боевых действиях. Они первыми допрашивали наших раненых военнопленных, а также мирных специалистов, захваченных маджахедами в так называемых «мятежных зонах». На допросах всегда присутствовали представители спецслужб этих государств, которые пытались по горячим следам вербовать советских людей. Методы вербовки, особенно со стороны американских разведчиков, были исключительно жестокие, даже варварские. До сих пор не могу спокойно вспоминать о них. Одного из наших военнослужащих – назовем его К. Раненного в бою и попавшего в плен, они заставили расстрелять двух человек, которых представили ему как афганских коммунистов. Процедура расстрела была заснята на видеопленку и сфотографирована. Затем, угрожая, что эти компрометирующие материалы будут переданы компетентным советским органам, американцы заставили К дать подписку о добровольном сотрудничестве с ЦРУ. Далее он был вывезен через ФРГ и Бельгию в США, где его активно использовали в различных пропагандистских мероприятиях, проводимых американской разведкой через НТС и другие антисоветские организации. Некоторые другие добровольные агенты предварительно подвергались изощренным издевательствам и истязаниям, зачастую с применением наркотических и психотропных препаратов. Подобного рода вербовочную работу развернули многочисленные бандитские формирования, в руководстве которых находились американские агенты из числа афганцев. Весьма примечательно в этом отношении фигура Гульбиддина, его псевдоним Хикматиар. Уроженец уезда Имам Саиб, он из семьи Феодала, начальное образование получил в Кабульском военном училище. Затем поступил на инженерный факультет Кабульского университета, где американская разведка имела свою резидентуру. Он уже был агентом, когда открыл в Кабуле на деньги ЦРУ магазин по продаже и ремонту пишущих машинок. Это был продуманный ход. В Афганистане пишущие машинки покупали в основном государственные учреждения и крупные политические партии, которые в тот период активно создавались в афганской столице. Магазин, кстати, располагался напротив главной штаб-квартиры НДПА. Позднее обнаружилось, что некоторые машинки Гульбиддина были оборудованы специальными записывающими устройствами. А в штаб-квартире НДПА были найдены хитроумные технические жучки, которые позволяли великолепно прослушивать в магазине все, что происходило напротив. В 1973 году гульбедин перебрался в Пакистан, где обосновался центр собственной партии ИПА (Исламская партия Афганистана). Его советниками также стали сотрудники ЦРУ.